Старик в меховой шапке. Я ехал в Красной Стреле в Ленинград, в командировку. Мои попутчики, пока довольно быстро, разбрелись по полкам и уснули. В самом деле гораздо удобнее добираться до Ленинграда поездом. Уснул в Москве, проснулся в Ленинграде, как будто не уезжал. Но у меня почему-то не спалось то ли я выпил несколько лишних чашек кофе, то ли еще почему-нибудь. Я стоял в проходе, глядел в окно ничего не видел, и курил. Около половины четвертого поезд вдруг начал тормозить и скоро остановился. Сквозь замерзшее окно расплывались огоньки какой-то станции. — Снежный занос, — сказала проводница, — минут 40 простоим. — Вообще-то снежные заносы — довольно редкое явление на этой дороге. Ну, раз за нос, значит за нос. Всякое бывает. Я надел пальто и выскочил на маленький перончик Мороз был градусов под тридцать, да еще с ветром. Я заглянул в деревянное строение Ц, видимо, должно было обозначать вокзал, и справа от себя увидел дверь с надписью «Буфет». Как ни странно, буфет работал. Впрочем, чего не бывает на таких полустанках. Три столика из четырех были заняты, какие-то... Раскрасневшиеся люди, по-видимому, местные рабочие, руками ели огромные сардельки, макая в блюдце с горчицей, и пили пиво. Один спал, уронив голову на стол, свесив руки. За четвертым столиком сидел старик одиноко задумчиво цадил пиво. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, я и не входил. За буфетной стойкой дремала типичная буфетчица в белом халате на пиальном прямо на неимоверно толстое пальто. Руки были спрятаны в рукава. — Кружку пива, пожалуйста, — сказала буфетчица, — только не холодного. — Куда уж холодного в такую стужу, — сказала она, зевнув. Буфетчица пододвинула мне кружку пива и приняла прежнюю позу. Я подошел к столику, за которым сидел старик. — Вы разрешите присесть с вами, — сказал я. — Сделайте милость, — ответил старик и переложил свою мохнатую шапку со стола на стул. Я сел и начал маленькими глотками пить теплое пиво. Было очень приятно. Еще посматривал на старика. Лицо его затерялось где-то в глухой растительности, даже глаза с трудом различались. Он, как и я, пил маленькими глотками пива с остановками, подскаживал глотка, покрякивал от удовольствия. Крякал он так смачно и заразительно, что я тоже начал покрякивать. Моё покрякивание старик воспринял, очевидно, как сигнал к разговору. В Петер спросила Туда, — сказал я. А вы здесь живёте? Я повсюду живу. Как это всюду? «Да вот так всюду. Я подумал, что старик не что ему неудобно об этом распространяться. Всюду так всюду он, видимо понял мою заминку. — Небось, думаете, с умой хожу, — сказал старик. — Нет, ну, почему же? — А просто всюду живу. Я понял, что разговор становится несколько однообразным, а постарался переменить тему. — А лет-то вам сколько? — Много. — Ну, все-таки. — Много. А если назову, не поверите. — Почему же не поверю? А люди нечто, во что верит они только себе верят. Да и тогда когда пощупает. Но вы сами посудите, какие у меня основания, чтобы вам не верить. Эх, -э -э, все так говорят, а потом не верят. Устал я от этих оснований. Трещу, как балабол, какая. А все впустую. Старик показался незанятным, и после долгих препирательств он вроде бы согласился рассказать немного о себе. Под пиво-то оно как-то легче пойдет, — сказал он. Я принес пару пива, и он начал. Жили мы, значит, с моей старухой у самого моря. Почитай, лет тридцать жили, да еще годика три, прибавь до венчания. Ну, я рыбачил. Когда удочек, когда неудом. А старуха цельный день пряжу свою привела. Домик у нас был никудэишный. Можно сказать, не дома, а землянка ветхая. И вот, помню, однажды полный день просидел я на берегу с своим неводом, и ни хрена то тину вытаскивал то траву какую-то, солнцу закату было. Закинул я невод, в последний раз вытаскал ее, гляжу, ба, чушки мои, извините, не угостить сигареткой. — Пожалуйста, — сказал я, и протянул ему пачку ушибки. Старик размял сигарету, прикурил от моей, — Затянулся и продолжал. — Да, так вот гляжу, светится что-то. Так так светится ж глазом больно. Беру, значит, в руки. Не поверите, рыбешка маленькая, а тяжелая, фунта на четыре тянет. Вот тебе рыбешка. Из чистого золота оказалось. Воду мою счастье! Ведь ежели эту диковину на базаре толкнуть, так всю жизнь можно припевающе прожить. Да не тут-то было. Рыбёшка вдруг разевает рот и говорит самому что не с человеческим голосом. Вы когда-нибудь слыхали, чтоб рыбы разговаривали? Честно говоря, нет, сказал я. Вот говорят, у дельфинов свой язык есть. Так кто дельфины? Протянул старик. Короче говоря, взмолилась она. Чуть не плачет. Отпусти да отпусти. Не прогадаешь. Я говорю... За это любое твое желание исполнил. э думаю, была не была. Весь век в бедности жил, остаток как-нибудь проживу. И говорю ей, ради интереса, что вот, мол, ничего мне от тебя не надо, а если можешь, так сделай, чтобы мои старухе новые корыто было, а то наш совсем раскололась. Кивнула она головой и отпустил ее в море, только хвостиком махнул. Прихожу домой. Что такое? Глаза мне верю. Старуха мои обмотки в новом корыте стирает. Откуда, спрашиваю, корыт? Да цыгане, говорит, приезжали. Я им разные побрякушки, а они мне меня корыто. Дура ты, дура, говорю. Это рыбка и рассказал ей всю историю. Как начала на меня, на чем свет стоит поносить. Простофеля кричит. Дурачина, ну и все такое прочее. Старый, ты, говорит, склеротик, лучше пить бросил. Где уж до белой горячей напился, галлюцинировать начал. Где это видно, чтоб рыба по-человечьи болтала? Ступай, говорит, проспись, и пока это свое дурацкое дребедение из головы не выкинешь, на глаза не показывайся. Не поверила, значит. Старик вздохнул и замолк. Помолчал немного, отхлебнул пиво и продолжал. Да, не поверила. А меня через это недоверие обиду взяло. Почему, думаю, что я из ума, что ли, выжил? Для себя разей старался. Да мне от этой рыбки и гроша ломного не надо. Рассказал людям. Засмеяли. Яйцами тухлыми закидали. Темнота, говорю, до «Да вас от этой рыбки полны закрома всякого добра будут. Не поверили. И все тут. И чего я после этого не делал? Куда не совался? и к олодточному ходилу у губернатора был Самому царю рапорт представил не поверили больше что в остроге проморили вот видишь прикладу а все зубы повыбивали и старик показал мне бледно розовый без единого зуба десна а все от невере да и вот однажды в одной деревеньке недалеко от питера повстречался я с одним молодым человеком шустрый глаз как угольки Общерявый такой, смугленыш, видать, не русский. Он мне первый поверил. Внимательно так слушал, записывал чё-то, а на прощание полтину подарил. Уж потом, когда он про меня, про всю историю мою книжку написал, тогда поверили. Он поздно. Я, правда, потом доказывал, вот, мол, не слушали меня, а на деле вон оно как получилось, куда там, никто и слушать меня не хотел». Вы на поезд не опоздаете?» «Нет, нет», — сказал я. «Рассказывайте, я услышал гудок. Сколько потом от этого недоверен терпелся?» Ладно, просто не верили. «Нет, злобствовали при этом. И откуда столько злобы в людях? Помню, заприметил я как-то, что ежели на рану какую-то плесень класть, ну, само что не есть, обкровенную плесень, так рана...» От это вроде как затягивается. Оттуда в деревне парнишка помирал, корова его в бок боднула. Я говорю, плесень на рану положите. и, -и, -и! палками прогнали. Кто же, говорит, на рану падаль всякую кладет? Да еще собаку спустили, или утек. Во! Старик снял валенок, засучил штанину и показал здоровенный шрам на левой икре. то что бы не поверили. А рассказал я про это двум докторам из Питера, тканиахнули. Дедушка, говорят, ты ведь это пенициллин. Мне что, говорю, может и пенициллин. Мне главное, что поверили. А уж когда книжку они про это выпустили, тогда все поверили. А меня из-за этого собаки чуть не разорвали. Ну, собак-то что? Спрос малый. Да, собака есть собака. Почему-то в тон ему сказал я, — и не скажите, — оживился он, — какая собака вот в девятисотых годах был у меня полкан. Ну, вроде полкан, как полкан, так нет. Пес-то интересный оказался. Во дворе он у меня жил. Бывало, выдаю его кормить, фонариком посвечу, а потом кость бросаю. Так кормил. А тут как-то выбежал я ночью во двор по малой нужде, зажег фонарик, гляжу. А упал ткан-то моё, и спасти и слюна река бежит. «Э — Э-э-э, думаю, значит, собак соображает, что к чему. Значит, знает, что после этого фонарика ей жратву принесут. А раз соображает, стал быть, у её ум есть. — И что? — Поверил кто? — Ничуть. — Один только старичок поверил. В Колтушах он жил, под Питером. В городке я с ним любил играть. Ох, и мастак играть был. Так вот он поверил. Написал книжку, на весь свет прославился. Я нервно дергал под столом коленом, беспрерывно курил. Что, молчить Не верите? Старик посмотрел на меня в упор. Вот, все так. Да уж я устал обижаться. Сначала думал, что только в России люди такие неверующие. Оказалось, повсюду... Народ везде одинаковый. В Германии, помню, рассказал я одному немцу свою думу. Никому не рассказывал. Уж если в рыбешку не верили, так в это подавно. А вот немец мне чем-то показался. Симпатичный, в общем, был немец. Маленький, лохматый глаза у него. Такие понятливые. Так я ему поведал свою думу. Ведь если, говорю, от нашей матушки земли лететь... Со скоростью света, то ты, говорю, год будешь лететь, а на Земле за это время, может, лет 80 пройдет. Во, какая загвоздка! Рассказал. Ну и что? До сих пор многие не верят. Меня пересохло во рту. Я вскочил и принес еще пару пива. Внезапно старик перегнулся ко мне через столько сказал тихо. — Вы мне, молодой человек, чем-то нравитесь. Хочу вам рассказать об одной удивительной, но очень страшной закономерности. Я о ней никому не рассказывал, потому что это страшно. Заприметил я, что... «Не надо!» В ужасе закричал я на весь буфет. Рабочие оглянулись на крик. буфетчица вскочила на ноги. Но, видя, что ничего не произошло, рабочие отвернулись к своим сарделькам, а буфетчица снова задремала. «Не надо!» — Сказал я уж тише, — я должен ехать, и извините. — Не веришь, — сказал старик очень спокойно, — и никто не верит. — Господи, удавит, что ли? Я подбежал к буфетной стойке и лихорадочно стал рыться в карманах в поисках мелочи. Вот, — я бросил рубль, — я еще должен вам за две кружки пива. — Не бойтесь, не опоздаете зевнула буфетчица начала не торопливо отчитывать мне сдачу не больше не скоро расчиист и откуда по нанесло днемщ в помине не было одна монета упала на пол, печица нагнулась подняла ее и продолжала а старик то эт с утра Занос нос будет за нос вот и накаркал копеечка вам наверное не найду спичек не надо я выскочил из пивной. — Ну и поехали, — сказала проводница, проходя в свое купе. Уже стою у окна вагона, и опять увидел старика. Он уходил в темноту, оставляя на снегу четкие, незаметающиеся следы.